Глава первая. Кира уже предвкушала размер сегодняшней зарплаты. Она устроилась в этот цветочный киоск несколько месяцев назад. Работа ей нравилась. Знай себе, крути букетики да продавай. Возиться с зеленью ей всегда нравилось. Кира была из тех, кто тащит к себе домой все выброшенные растения. Выставит кто-то на лестничную площадку почти истлевшего декабриста или полутораметровый чахлый кактус. Кира обязательно утащит к себе и выходит. В общем, работа в цветочном магазине именно то, что ей было нужно. Платили ежедневно. Сколько продаж столько заработаешь. День плавно подходил к завершению, когда, наконец, приехала и хозяйка киоска. Каждый вечер та пересчитывала выручку и выдавала Кире положенную сумму. Вот и сейчас Кира уже в предвкушении, мысленно потеряла ладошки. День выдался не из легких, она порядком вымоталась, но и выручку собрала приличную. Еще бы! Вчера была даже не ее смена, но она все равно вышла накрутить букетов, ведь все распродала. «Кирочка!» Юлия Владимировна, невысокая, отчаянно молодящаяся владелица трех цветочных киосков, Позвала ее в подсобку. Отпустив последнего покупателя, девушка зашла к начальнице. — Звали? — спросила с улыбкой. — Да, Кирюша, забери зарплату за сегодня. Она положила на стол четыре купюры номиналом в пятьсот рублей. Кира торопила и уставилась на лежащие на столе деньги. — Но, Юлия Владимировна, я ведь знаю, какая сегодня выручка, и сумма должна быть гораздо больше. — Не говори ерунды! — Тали шмахнула рукой. «Что, по-твоему, я должна тебе отдать двадцать тысяч за один день работы?» «Да», — честно заявила Кира, — «я ведь выполнила свою работу». «Послушай, ты работаешь у меня неофициально. Скажи спасибо, что я вообще тебе что-то плачу», — скривилась женщина, щеря зубы, перемазанные помадой. «Что значит «спасибо»?» Юлия Владимировна, это несправедливо. Заплатите мне столько, сколько должны. Я ведь работала, все сделала, чтобы магазин принес хорошую выручку. Она попросту опешила от такой наглости. Прежде у них не возникало вопросов из -за зарплаты. Конечно, слегка напрягало, что ее не оформили и могли выгнать в любой момент. Но за прошедшее время Кира с этим свыглась, а начальница никогда прежде не давала поводов сомневаться. Так, женщина поднялась из-за стола, хотя даже так была на целую голову ниже Киры. Сощурив глаза, ярко накрашенные синими тенями, указала на деньги своим зловатым и почему-то кривым пальцем. — Ты либо забираешь деньги и убираешься отсюда, либо я звоню Илюшеньке, и уже он приедет сюда с тобой разговаривать. Илюшенька — сынок Юлии Владимировны, туповатый и быдловатый детина, размером с двустворчатый шкаф. Начальница всегда использовала его как весомый аргумент в разборках с конкурентами. И признаться всегда успешно. Кира об этом знала. Гордости оставить деньги на столе не хватило. Сжав в кулаке выданные бумажки, она пулей выскочила из подсобки, на ходу прихватила свои вещи и выбежала на улицу. На глазах навернулись слезы. «Вот почему так происходит? Она ведь честно делала свою работу!» «Почему люди ведут себя вот так? Вот ты работай теперь сама в своем киоске!» Обернувшись, прокричала это на всю улицу. Редкие прохожие с удивлением уставились на заплаканную девушку. Кира прибавила шаг. До дома оставалось полчаса ходьбы. Погода выдалась неожиданно теплая, особенно учитывая, что на дворе стоял март. Для Питера в начале весны это была редкость. Парк, лежавший на пути, Уже погрузился во мрак, и только фонари на центральной аллее давали хоть какую-то иллюзию безопасности. Вымотанная и физически, и морально, Кира решила все же передохнуть на одной из лавочек на центральной аллее. А куда торопиться? Думаю, ее все равно никто не ждет. Кира жила одна с тех пор, как ей исполнилось двадцать. Отца, в принципе, не было, а мама, найдя очередного ухажера, укатила за границу. Если первые пару лет еще писала и звонила, то после общения сошло на нет. Знала только, что там у нее родился еще один ребенок, а новый муж в ней души не чает. Откинувшись на спинку скамьи, Кира в очередной раз вытерла слезы с лица. Вот ведь как бывает, да? У вас все в порядке? Неожиданный вопрос заставил встрепенуться. Кира шмыгнула носом и перевела взгляд на подошедшего мужчину. «Высокий. Одетый в длинное коричневое пальто, лицо гладко выбрито, а волосы аккуратно зачесаны. Да, все хорошо», — вымученно улыбнувшись, отозвалась она. «А мне кажется, что вы лукавица». Он тепло улыбнулся ей. На миг Кире даже показалось, что его зрачок из круглого стал вертикальным, но, видимо, сказывалась усталость. «Позволите присесть?» «Пожалуйста». Махнула рукой на свободную часть скамьи, отодвинувшись на противоположный край. — Так что случилось? — не унимался незнакомец. — Не думаю, что вам это будет интересно, — вздохнула девушка. Странно. Обычно в разговоре с незнакомыми людьми она ощущала себя не слишком комфортно. Но сейчас на душе было спокойно, словно Кира давно его знает. — но раз уж я спрашиваю, стало быть, интересно. — Не дело, когда хорошенькая девушка плачет в одиночестве в такой день. — А что? А что, лучше плакать вместе с кем-то? — отшутилась та, слегка смутившись от его комплимента. — Лучше вообще не плакать, — улыбнулся тот в ответ. — Разве что от счастья. Так что случилось? Может быть, я могу чем-то помочь? Кира покачала головой. — Я работаю в цветочном магазине. Она замешкалась на миг. Вернее... Работала, потому что возвращаться туда не собираюсь. И моя начальница обманула меня, не заплатив за проделанную работу положенную сумму». «Звучит очень обидно», — согласился незнакомец. «Хотите, я могу поговорить с ней? Уверен, тогда она заплатит все, что причитается». И что-то такое мелькнуло в его голосе и на лице, что Кира мигом поверила, точно заплатит. Самой стало не по себе. нет спасибо Отказалась, поднимаясь со скамьи. и «Я, пожалуй, пойду. Спасибо, что дали выговориться, и хорошего вечера». Она уже пошла прочь, но незнакомец отправился следом. «Похоже, я напугал вас». Неловко улыбаясь, он догнал ее и заглянул в лицо. «Немного», — призналась Кира, отступая в сторону. «Какая поразительная честность», — усмехнулся мужчина. Признаться, он был как-то даже слишком красив. «Так значит, вы любите цветы?» «Что?» Увлеченная разглядыванием его лица, Кира даже не сразу поняла смысл вопроса. «Ах, да, цветы. Да, люблю». «А что скажете, если я предложу вам работу в садах?» «В каких садах?» Недоумение на лице девушки вызвало у незнакомца еще одну улыбку. «У меня есть дом за городом. Мой садовник осенью ушел на пенсию» и — Я очень срочно ищу того, кто заменит его. — Нет, спасибо. Все это выглядело как-то странно, и Кира решила, что лучшим решением будет как можно быстрее отчалить отсюда. — Еще раз спасибо, что вы слушали, но я, пожалуй, пойду. Она снова двинулась прочь, когда услышала вслед злое. — Значит, по-хорошему не получится. — Что, простите? бросила непонимающий взгляд через плечо, надеясь, что ей послышалось. Но прежде чем незнакомец ответил на ее вопрос, перед глазами все полыхнуло яркой зеленью, и уже в следующий миг Кера потеряла сознание. — Ты уверен, что она подходит? — женский голос звучал раздраженно. — Уверен. Она увидела меня, и цветок среагировал. А вот второй голос принадлежал давешнему незнакомцу. В голове стоял гул, и Кера невольно застонала. — — А вот и наша спящая красавица приходит в себя. Кажется, он наклонился к ней, поскольку его голос стал звучать ближе. С трудом кира все же смогла открыть глаза и увидела его лицо прямо перед собой. — Что происходит? — едва слышно прошептала девушка, не узнавая своего голоса. Осмотревшись, она поняла, что находится в каком-то мрачном помещении, стены которого были полностью покрыты камнем. На стенах в железных держателях горели факелы, из которых поднимался дым и уходил под сводчатый потолок. Внезапно охватил страх, липкий и удушающий, сначала вызвавший озноб, а затем спину и лоб покрыло холодной испариной. — А что у нее с голосом? — вновь раздался женский голос. Кира обернулась и с изумлением увидела девушку необыкновенной красоты. Ее белокурые волосы мягкими локонами струились по плечам и спине. Даже на вид кожа той была нежной, с едва уловимым бледно-зеленым оттенком. На тонкой фигурке было надето платье из легкой кремовой ткани. А глаза на кукольном лице казались невероятно огромными и сияющими словно изумруды. Кира попыталась принять сидячее положение, поскольку лежа рассматривать это очаровательное создание – Было не слишком удобно. Вдруг в этот момент она услышала звон металлических цепей и тут же увидела, что ее запястья и лодыжки скованы кожаными браслетами. Кира была прикована к какому-то огромному плоскому камню, напоминающему «Алтарь?» «Зачем вы приковали меня?» В панике, пытаясь выдрать руки из оков, вопросила Кира. Те, впрочем, не поддавались. «Успокойся, дорогая». Мужская рука мягко погладила ее по голове. «Скоро все закончится». «Что?» В голосе девушки зазвучало еще больше панических ноток. «Кэрри, дорогая, ты должна занять свое место». Тем временем велел мужчина. Белокурая девица встала в изголовье камня, на котором лежала Кира. Вернее, отчаянно пыталась вырваться из оков. «Прекрати дергаться!» Зашипела на нее незнакомка тогда как мужчина, разложив на краю алтаря какую-то книгу, принялся речитативом читать какие-то непонятные слова. Не — Они что, какие-то сектанты? — мелькнула в голове несчастной. Она даже почти рассмеялась, когда от рук мужчины потянулось синее свечение, а девицу окутало зеленоватым светом. — Остановитесь! — взбыла, понимая всю тщетность своих попыток. — Что вы делаете? Едва свет коснулся, ее кожу обожгло. Кира попыталась отодвинуться, скуля от боли, но оковы держали крепко. Она закричала, не в силах терпеть боль. Ощущение было такое, словно ее расщепляли на атомы, хотя на самом деле она оставалась целой. Незнакомец продолжал читать свое заклинание, а стоявшая в изголовье девица вдруг закричала. Похоже, та тоже испытывала сейчас такую же боль. И когда уже казалось, что еще миг, и разум попросту откажется служить, все прекратилось. Кира ощутила себя легкой, словно перышко, невесомой, свободной. С облегчением она потянулась прочь из этого места, отмечая, что, наконец-то, не чувствую оков. — Не уйдешь! — прошипела ей вслед, и ее тотчас перехватили, словно накинув лосо на шею. Мир погрузился во мрак. Пробуждение после второго раза было не таким мучительным. По крайней мере, голова не раскалывалась на части. По всему телу бегали странные мурашки, и общее состояние было необычным. «Карри, дорогая, ты в порядке?» Снова прозвучал голос мужчины. Кира с трудом открыла глаза. Она сидела, прислонившись спиной к стене. Алтарь находился в центре комнаты прямо перед ней. Мужчина помог девушке, лежащей на алтаре, сначала сесть, а затем встать. И только через несколько мгновений Кира поняла, что на алтаре лежала она сама. Взгляд, брошенный Кирой на свои руки, вызвал у нее приступ паники. Тонкие запястья, длинные изящные пальцы, нежная кожа – все это было не ее. В поле зрения попали белые локоны. Кира закрутила головой, с трудом осознавая, что они принадлежат ей. Паника сдавила грудь, дыхание перехватило. «Я отдам. Приведи ее сюда», — велела незнакомка, забравшая ее тело. Страх оказался сильнее даже любопытства, и вместо того, чтобы принять предложенную помощь от незнакомца, Кира начала отползать в сторону. «Пожалуйста, давай без истерик», — устало протянул он. Или мне придется тащить тебя силой. — Не нужно, — попросила Кира, все же поднимаясь на ноги. Во всем теле ощущалась невероятная легкость, словно сама гравитация делала ей поблажки. Повинуясь инструкциям незнакомца, она приблизилась к алтарю, на краю которого сидело ее собственное тело. С ужасом смотря на себя со стороны и, чтобы успокоиться, обхватила себя руками. «Только без истерик», — произнесло ее тело, вернее, занявшая его незнакомка. «У нас не было времени и другого выхода, так что уж прости». «Времени для чего?» — собственный голос прозвучал ужасно непривычно. «Но ритуал, конечно же. Обмен телами — это не так уж просто. Удивительно, как ее лицо оказалось способно выглядеть столь высокомерно». и не понимаю. та уже почти хныкала от страха и отчаяния». «Дорогая, не раздражайся», — успокоил мужчина свою спутницу, а после повернулся к Кире. «Ты находишься в другом мире, но он называется Аллурия. Это не твой дом, но тебе придется жить здесь, в этом теле». «Понимаешь, некоторое время назад мою спутницу обманом выдали замуж не за того дракона». «Дракона?» — сдавленно выдавила девушка. «Именно, дракона. Не перебивай, пожалуйста». В его взгляде мелькнула явная угроза. «После того инцидента она связалась со мной с просьбой помочь. Я, знаешь ли, мастер по сделкам». Зрачок в его глазах снова стал вертикальным, и теперь Кире это точно не показалось. «Ей требовалось тело, в котором душа нимфы могла бы обрести пристанище». «Пришлось потрудиться», — фыркнула укравшее ее тело. «Да это верно». Три девушки до тебя не очнулись, а их тела не приняли сущность нимфы. Но вот ты, похоже, другое дело. Судя по всему, в мертвом мире твой дар спала а здесь... Выходит, в твоей крови есть таллика присутствия лесного народа. Я не понимаю. Кира покачнулась, хватаясь за край алтаря и садясь прямо на пол. О, тебе и не нужно что-то понимать. Усмехнулся этот показной красавчик. — Тебе просто нужно занять место дорогой Криетты, ведь если она совсем исчезнет, ее семья не получит сады Альран. А ее матушка хорошенько мне заплатила, чтобы я устроил все так, чтобы и сады остались при семье, и чтобы дочурка стала свободна. — Мне придется жить в ее теле? — жалостливо проговорила Кира. — Сообразила, молодец. — Но я не хочу. Пожалуйста, верните меня обратно. Страх перед неизвестным — довольно дрянная штука. И именно сейчас он сковал Киру до того, что стало тяжело дышать. — Верните меня обратно! — пескляво передразнила воровка. — Никто тебя не вернет. Я и так слишком долго провела рядом с этим драконом. Больше ни дня не выдержу. Мужчина просто хмыкнул и пожал плечами. — Боюсь, что она права, — просто сообщил он. — А еще кое-что. «Не советую тебе хоть кому-то рассказывать о произошедшем. Попаданок в этом мире не жалуют», — усмехнулся мужчина, а после, взяв за руку ее родное тело, занятое сейчас какой-то нимфой, попросту растворился в воздухе. «Кажется, Кира попала. Очень крупно попала».